Глава вторая. Маргарита. В дверь звонят. Притом настойчиво долго, как к себе домой. Нахал. Бурчу себе под нос, стремительно приближаюсь к двери. Широко распахиваю дверь. А вот и он, дорогой гость, в прямом и переносном смысле. Сверху вниз на меня скептически смотрит брутальный мужчина. На вид ему лет двадцать шесть. Герман Громов. Представляется он, без приглашения переступая порог моего жилья. Ничего себе! Представляла себе кого-то поскромнее. Менее симпатичный экземпляр меня бы устроил. После Влада боюсь мужчин с красивой обложкой. Парень разглядывает меня, будто жену себе выбирает. Цокает языком, явно довольный увиденным. Скинув голову вверх, отвечаю ему скептическим взглядом. В какой-то момент зависаю. Меня обволакивает пряный парфюм, исходящий от объекта. Блуждаю пристально по его лицу. Высокий лоб, прямой нос, четко очерченные, обалденно красивые губы с приподнятыми в нечеткой улыбке уголками. Волосы темно-русые, стильная короткая стрижка. На загорелом лице трехдневная щетина. Глаза большие, серые, пронзительные. Я бы сказала, что молодой мужчина почти красив, если бы не надменный презрительный наглый взгляд его стальных глаз, убеждающий меня, что хозяин еще тот наглец. Да уж, мы явно с ним не уживемся. Ловлю обрывки своих невеселых мыслей. Априори ненавижу крутых шикарных мужиков. После бывшего ни — ни-ни. Тяжело вздыхаю, скольжу взглядом вниз по широкоплечьей фигуре незнакомца. Рост метр девяносто, не меньше. Я рядом с ним, как дюймовочка на выданье. На правой руке на накачанном бицепсе татуировка. Абстрактный рисунок, объемный и насыщенный, будто живой. Вглядываюсь. Голова волка. Из открытой пасти торчат два объемных клыка. Желание жить с Германом под одной крышей медленно угасает. Но вот желание изучить редкий экземпляр только крепнет в моем женском любопытном мозгу. скажу взглядом дальше. А что я на своей территории? Что хочу, то и делаю. Торс с кубиками просматривается прямо сквозь футболку, плотно облегающую мужскую спортивную фигуру. Ловлю себя на том, что мой мозг слегка затуманен приятным навязчивым запахом сандала. «Стряхиваюсь, злюсь на себя. Может, это Герман гипнотизер? Интересно, а дядя Лёва его видел? Уверена, что нет. Иначе не подселил бы этого мачо к собственной племяшке». «Здравствуй, Маргарита», — с усмешкой произносит парень, и, вполне довольный оказанным на меня впечатлением, широко улыбается, сверкая белозубой улыбкой. «Здравствуй, Герман, проходи», — ровно говорю я, стараясь оставаться вежливой. Гляжу на самодовольную физиономию этого невозможного нахала, уверенного в собственной неотразимости и мужской харизме, и осознаю, что он уже вызывает оскомину. Эгоист. Громов делает вид, что я его больше не интересую. Он окидывает ленивым взглядом просторный холл, в который входят многочисленные двери комнат. «Круто ты, сестренка, устроилась! Кто же тебя так балует? Любимый дядюшка? Родители? Любовник?» Серые глаза смотрят пристально. Безумно хочу выбрать третий вариант, но отметаю сразу. Дядя явно все уже доложил ему обо мне. Родители, коротко бросаю я. Не скучно тебе одной в таких хоромах? Двусмысленно подмигивает он. Не скучно, сдержанно отвечаю я. Сама напрягаюсь. Уж не хочет ли он завладеть моими хоромами? Прости, разумеется, у королевы Марго имеются пожи. О какой скуке может идти речь? Стискиваю зубы. Мерзавец. Сначала интересовался квартирой, теперь моей интимной жизнью. Может, он Альфонс или маньяк? Вздрагиваю, ежусь под горячими прозрачными взглядами. Вот твоя комната. Показываю на дверь гостевой комнаты. Вон там душ. Делаю пас рукой. Жду тебя на кухне. Душ не помешает. Бросает на меня игривый взгляд. Иди к черту! Шиплю я себе под нос. Что? Говорю иди мойся уже. Пока варю кофе, думаю о том, что придется позвонить дяде и сообщить, что Герман слишком красив и беспардонен, чтобы жить со мной под одной крышей. Через десять минут Герман материализуется на кухне. В недоумении смотрю на него. Абсолютно другой человек. Вместо мальчишки вижу в нем серьезного мужчину. Пронзительный серый взгляд скользит по моему лицу, будто сканирует насквозь. Не в восторге от новой родственницы? Взаимно. Судя по его реакции, могу себя поздравить. Преуспеваю. Герман садится за стол. Мы приступаем к ужину. Я демонстративно убираю спиртное со стола. Он никак не реагирует. Мои кулинарные изыски также остаются незамеченными. Наконец, наша молчаливая совместная трапеза заканчивается. Громов откидывается на спинку стула, на котором сидит. Глаза его больше не блестят. Они потухшие и нечитаемые. марко ну а теперь рассказывай все что тебе известно про это происшествие он внимательно слушает меня не перебивает не задает вопросов после того как я заканчиваю произносит позвони своему дружку завтра мы будем в офисе в девять утра какому дружку не понимаю его альберту никонову пусть встретит нас поднимается со стула и идет на выход из кухни внезапно остановившись в проеме двери круто разворачивается и жестко произносит «Ключи от квартиры!» Словно приказ разрезает пространство между нами, оставляя нас по разную сторону. «Возьми на банкетке!» Ошарашенная показываю жестом в направлении холла. «Какие еще меня ждут сюрпризы в собственном доме?» Только в голову такого замороченного придурка могла прийти нелепая идея поселиться у малознакомого человека. Фиктивной сестры, которую он впервые в жизни видит. Собственно, как и я его. Ехал бы прямиком в фешенебельный пятизвездочный отель в центре города. Хожу в раж, все больше распаляясь. Незаметно для себя убираю всю грязную посуду со стола. Стоп, какого ляда? Я что, ему уборщица? Вот так из королев перевел меня в свою челядь. Бросаю свой взгляд на грязную посуду в раковине. Резко передумываю ее мыть. Иду в ванную комнату, открываю вентиль холодного крана. С брызгами во все стороны шумно льется вода. Набираю номер Альберта. «Марго, добрый вечер!» Откликается он тут же, словно ждал моего звонка. Рада, что хоть у кого-то он добрый. Недовольно бурчу. «Дорогая, что это за шум? Ты где?» Словно не замечая моего тона, спрашивает Алик. «В ванной». «Отныне это твой новый кабинет?» Усмехается Альберт. «Кончай поясничать, без тебя тошно. В собственной квартире, как в коммуналке». «Ладно, ладно, Марго, остынь». Ну, дурак, сморозил глупость. Прости. Понимаю, тебе и так теперь не сладко. А с чего ты взял, что не сладко будет только мне одной? Не понял. Пообщаешься, поймешь. Слушай, Алик, он велел, делая ударение на последнем слове, говорю я, позвонить тебе и предупредить, чтобы ты нас завтра ждал в офисе. Мы будем в девять часов утра. Нет проблем, буду ждать. Тогда пока. Нет, подожди, Марко, у меня к тебе есть вопрос. Давай. До меня дошли слухи о твоем братце. Какие? Что он молод, порочно красив, богат. Это соответствует действительности? Или народная молва, как всегда, преувеличивает? Как всегда, преувеличивает. А нас с тобой касается реальность. Какая? Мой брат надменный, властный, циничный тип, с ордой собственных непобедимых тараканов в голове. Ну уж ты загнула, дорогая. Малышка, он что, тебя успел обидеть? Обидеть нет. Унизить — да. Скорее, это вина моего горячо любимого дяди, который в предстоящем серьезном деле выделил нам с тобой роли шестерок. Будем на побегушках у заезжего заносчивого родственничка. Марго, скажи честно, ты так не любишь брата или ревнуешь его к своему дяде? Алик, не морочь мне голову. Ты спросил, я ответила. У меня сегодня был трудный день. Все, хочу спать. Я тебя услышал. произнес Альберт упавшим голосом, из которого уже улетучился свойственный ему сарказм. «Спокойной ночи, Марго!» «Спокойной ночи, Алик!» «Выключив воду, я отправляюсь спать!» «Правда, спала я плохо!» «Все время смотрела на двери, боялась, что фиктивный брат может войти в нее!» «Под утро устала бороться с физиологией!» «Вырубилась!»